Туманные ночи Вся дрожа, я стою на подъезде Перед дверью, куда я вошла накануне, И в печальные строфы слагаются буквы созвездий. О, туманные ночи в палящем июне! Там, вот там, на закрытой террасе Надо мной наклонялись зажженные очи, Дорогие черты, искаженные в страстной гримасе. О, туманные ночи, туманные ночи! Вот и тайна земных наслаждений! Но такой ли ее я ждала накануне? Я дрожу от стыда, я смеюсь. Вы солгали мне тени, вы солгали туманные ночи в июне.